Глава 11 Кая. Кая была так взбудоражена последним контактом, что едва не отказалась идти с группой в сторону станции. «Успокойся, Кая», — сказал Павел, провожая ее в путь. Анле обесселена, она дала понять, что ей нужно восстанавливаться по меньшей мере неделю, до тех пор, У нас есть символы, ее и твои. Необходимо расшифровать их, узнать, что писала та девушка и почему-то это видела. Но вы говорили, что нужна именно я. Упрямо говорила Кая, что через меня у вас есть связь с теми, кто сейчас на той стороне и... Это так, да. Поэтому береги себя и возвращайся к нам как можно скорее. А если нам срочно понадобится контактёр, что ж, мы всегда можем обратиться к Александре. Но это вряд ли. «Пока что мы продолжаем изучать язык Анле. Это непростая задача. Увиденное тобой — это пока самое яркое, что у нас есть. Остальные контактеры видели и чувствовали очень мало. Что-то на уровне ощущений. После подробных расспросов многие даже начинали думать, что все это плот их фантазий». «Я уверена в том, что видела», — быстро сказала Кая. «Уверена». «Не сомневаюсь. Павел потер переносицу под очками». Душка очков была тщательно перемотана просмоленной веревочкой. «Не сомневаюсь, дорогая моя. Будь моя воля, конечно, я бы предпочел, чтобы ты осталась здесь. Но теперь, когда тебе удалось заставить капитана Стерх обратить внимание на наши нужды, мне кажется, не стоит провоцировать ее. Как ты считаешь?» «Угу». Кайни охотно кивнула. «Не стоит. Только, если понадобится контактер...» «Можете попробовать еще раз привлечь Тошу? Я помню, что в прошлый раз ничего не вышло, но ему очень одиноко. Думаю, он был бы рад почувствовать себя нужным». «Ну, конечно, дорогая моя. Ты добрая девушка». Павел мягко улыбнулся, покивал. «Везде, где можно будет привлечь Антона, мы его привлечем». «Спасибо». Она уже взялась за ручку двери и собиралась выйти, но не удержалась. «Павел, скажите». Раз те, кто общался с Артёмом и Ганом, могут связываться с той стороной, значит ли это, что они...» Павел медленно кивнул. «Да, Кая, мне очень не хочется давать надежду, которая может оказаться ложной, но я предполагаю, что по меньшей мере один из них должен быть жив». Идя к лазарету по заново заваленной снегом тропе, которую они полдня расчищали, Кая тихо ругалась себе под нос, но легче не становилась. Один из них. Такая мысль ей самой приходила в голову, но слышать это было мучительно. Если так, то кто именно? Думать об этом не хотелось, и она переключилась на другое. Павел наверняка понимал, что она делала упор на Тошу не только из сочувствия, но и потому, что ей ужасно не хотелось, чтобы без нее контактёром стала Саша. Она знала, что не права. Нельзя смешивать эмоции и дело. И несмотря на это она готова, была. Неужели действительно рискнуть успехом этого предприятия из-за ревности, неприязни? Пожалуй, из-за того и другого вместе. Вдруг то, что они сделали сегодня, открыло Анле путь к связи между двумя мирами. И вдруг именно Саша, а не она, первой пройдет по этому пути. Она вспоминала горькие обидные слова, сказанные ей Сашей над могилой Марты, и то, как она не помогла ей в схватке с лесными псами. Кая тогда действительно могла погибнуть или серьезно пострадать. Саша настолько ее ненавидела, что была готова пойти на сделку с совестью. И незаслуженно ненавидела. Вот что злила Каю больше всего и заставляла бессильно сжимать кулаки при одной мысли об этом. Она вовсе не нарочно встретила Гана, и она не виновата в том, что их потянула друг к другу. Она даже не знала, что Саша влюблена в него. «Ты прекрасно знала, что он влюблен, и тебе это нравилось». Кая остановилась, с пнула прозрачный кусок льда, чуть припорошенный снегом но тут же продолжила идти. Стоять было холодно. Может быть, в чем-то Саша права. Кая привыкла к молчаливому обожанию Артёма, Так привыкла, что перестала о нем думать, стала воспринимать как что-то само собой разумеющееся. В глубине души она всегда была уверена, что Артём не решится проявить свои чувства, а значит, их можно было не брать в расчет. На границе с лесом сорвалась с ветки и тяжело пролетела над деревьями гарпия, сшибая с еловых ветвей комья снега. Видимо, она долго сидела там, поджидая одинокую добычу вроде ребенка или домашнего животного. Если она рассчитывала на последнее, зря. Все, что им удалось раздобыть – куры с одной из ферм внешнего кольца, которых берегли как зеницу ока. Яиц было мало, и они распределялись между детьми и больными. Самой Кае однажды перепало одно – Тоша отдал, но больше она не позволяла себе принимать от него такие подарки. Были у них и лошади но до них доберутся в последнюю очередь, только если дела будут совсем плохи. Думать об этом было грустно. Кае нравилось бывать у лошадей. Там среди запахов сена, а сена почти на исходе, и его будет негде взять, если они не договорятся с группой ворона, Кае чувствовала себя так, как будто события последних месяцев были просто сном. Гарпия, видимо, совсем отчаялась, если ждала удачи так долго. Возможно, она осталась одна, без стаи, а для ее вида это верная смерть. Кая натянула шапку пониже, надвинула шарф на нос и тут же почувствовала, как ткань стала влажной от дыхания. Кажется, она готова жалеть кого угодно, лошадей, гарпию, лишь бы не думать о положении, в котором очутилась сама. «Тебе нравилось, что они оба за тобой бегают», прошипел у нее в голове нежный Сашин голосок, и Кая почувствовала, что ее мутит. Саша была не права, Но если хоть на мгновение представить, что она увидела, узнала что-то, чего Кая сама не могла разглядеть в себе, что-то темное, неприглядное, отвратительное, то можно в конце концов решить, что это она виновата в том, что случилось с Артемом и ганом. Что, если они очутились в Красном городе из-за неё Что, если Саша права, и она одна за все в ответе? За то, что случилось с Тошей? За то, что случилось с Мартой? Кая с досадой сморгнула горячие слезы, свирепо мазнула рукавицей по лицу и огляделась. Не видел ли кто? На пороге ближайшего дома стояла, раскуривая трубку шоу. «Привет, Кая». Она выпустила облачко дыма и кашлянула. «Ты в порядке?» «В полном порядке», — буркнула Кая. «Зачем ты куришь эту дрянь?» Шоу пожала плечами. «Чтобы сосредоточиться». «Или когда очень хочется жрать». «И какой из двух случаев сейчас?» «Оба». Шоу потеснилось, уступая Кае место рядом с полуразвалившимися перилами, которые один умелец когда-то изрезал обережными рисунками, а другой чуть позже ругательствами. «Готовы идти?» «Угу». «В рюкзаке теплые вещи?» «Получила пайки?» «Угу». Шоу выпустило еще один клуб дыма, не обращая внимания на то, что Кая поморщилась. Так что всё-таки случилось, м? В дороге уже не поболтаем? Я не хочу болтать. Да ладно тебе, я же вижу тебя что-то гложет. Я думала, мы с тобой поладили. Кая провела рукавицы по перилам, сбросила вниз пушистую снежную гусеницу. Всё в порядке. Как угодно. Но послушай, шоу потёрло нос и поморщилась Мне нравится знать, что я могу прикрыть твою спину, а ты мою. «Хорошо иметь такого человека за плечом. К тому же для тех, кто из красного, мы обе чужачки. Только вот Кая человек, которому плохо никого не сумеет защитить, может попытается, но окажется недостаточно сильным или метким, и сложно его за это винить». «Ладно», — прошептала Кайя, отворачиваясь от пытливого взгляда шоу и клубов зловонного дыма. «Дело в Гане и Артёме И Тоши, и... Это имя было труднее всего произнести. Марти. Вот как. Судя по звуку, шоу высекла еще одну искру в трубку. Да, у тебя есть повод скорбеть, ты многих потеряла. Но в твоих силах помочь тем, кто остался. Артёма, Гана, и уж тем более Тошу, кстати, рано хоронить. Я знавала девчонку без руки, которая была отличной лучницей. И парня без ноги, который был тем, еще сорви головой. Его даже свои боялись. Тоша не может встать на ноги. Значит, ему стоит тренировать руки. Когда станет теплее, соорудим ему каталку. Нельзя сдаваться, пока есть хоть крупица надежды. Нужно бороться изо всех сил. Никто за него это не сделает. Страшный грех отчаиваться. Особенно, если рядом есть люди, которые стремятся тебе помочь. Нам легко говорить об этом. Каю обдала очередным клубом дыма. Да брось, Кая. Каждого человека в этом мире есть за что пожалеть. Никому из нас не дано хотя бы на миг влезть в чужую кожу. И слава богам. В своей-то тесно. Тоши не повезло. Чудовищно не повезло. Но и повезло тоже. Его могли оставить там, в Красном городе. Но даже в хаосе, который там творился, Среди всей этой крови и жестокости нашлись люди, которые о нем позаботились. Иногда, мне кажется, с трудом выдавила Кая и запнулась, но Шоу молчало и пришлось продолжить, что он этому не рад. Шоу долго молчала, попыхивая трубочкой, а потом заговорила опять. «Тут ничего не поделаешь, Кая. Ты и Саша, другие люди рядом с ним могут помочь, но справиться со своими демонами он может только сам». Он должен понять, ради чего живет. Без этого человеком быть невозможно. И вот еще что. Ты не виновата в том, что случилось. Ты не виновата ни перед кем из них. Шоу сделала шаг и оказалось перед Каей. Теперь от цепкого взгляда и дыма было не отвертеться. Ган сам выбрал пойти в лабораторию. Видела я этого парня во дворце. По нему было заметно. Он только и ждет, как влезть куда не следует. Он бы сделал это, даже если бы не встретил тебя в городе. Тоша пошел бы за ним, потому что он, судя по всему, по-настоящему предан Ганну. Они знали, что рискуют. И выбрали пойти. Не то чтобы Кае стало сильно легче, но узел в груди как будто немного ослабел. Но, Артём ты не рассказывала мне всего, Кае. Шоу затянулось так, словно пыталось втянуть в себя тлеющее содержимое трубки а потом резко перевернула ее и выбила пепел на снег, в котором появился крохотный глубокий колодец. Но даже того, что я знаю, достаточно. Ты не тащила за собой Артёма на Аркане. Наоборот, это он убеждал тебя отправиться в путь. Разве нет? Ну... Да, но... Никаких «но». Шоу погрозило Кае темным длинным пальцем. Знаешь, что важнее всего уметь в жизни? Нет. Она и вправду не знала. Шоу очень любила вворачивать в любые рассуждения этот вопрос, и ответ каждый раз оказывался разным. Важнее всего в жизни уметь останавливать поток мысли по собственной воле. Человек должен быть хозяином своей мысли, а не мысль хозяйкой человека. Только тогда он сможет быть счастливым или хотя бы спокойным. А спокойствие – это уже первый шаг к счастью, если хочешь знать мое мнение. Так что угомонись, Кая Останавливай свои мысли вовремя. Никаких «но» тебе здесь не требуется. Прошлое не изменить. Так сосредоточься на том, что можешь изменить здесь и сейчас. Хорошо? Хорошо. Кая помедлила. Шоу, почему ты так добра ко мне? Шоу бережно спрятала трубку в карман, предварительно замотав ее в не очень чистую тряпицу. Как я уже сказала, мы с тобой обе здесь чужачки. Что ты ожидаешь услышать? Грустную историю о другой девчонке, которую ты мне напоминаешь? Шоу невесело усмехнулась. Позволь мне отложить ее до лучших времен. У каждого внутри свой поток, который нужно вовремя останавливать. Кай не успела ответить. Дверь резко отворилась, и на пороге появился пом. Как всегда, хмурый, собранный и подозрительный. О, вот вы где. Отлично. Капитан ждет, чтобы проводить нас. Пора выдвигаться. «Вы готовы или как?» «Готовы», кивнула Каев, взглянув на шоу, и та улыбнулась в ответ.